Глава двадцать третья. Дарья. Медленно открываю глаза. Свет от огня еще дрожит на стенах. Марат рядом. Его дыхание ровное и спокойное. Я осторожно выбираюсь из его объятий, стараясь не разбудить. Холод возвращается сразу же, как только я отдаляюсь от его тепла. Закутавшись в плед, подхожу ближе к камину и грею руки. Мысли кружатся в голове, как снежная буря за окнами. Все, что я рассказала вчера, все, что произошло между нами, слишком многое изменилось за считанные часы. Я ощущаю странное облегчение. Но вместе с ним приходит и страх. Это больше не просто мое дело. Теперь Марат тоже втянут. А значит, ему грозит та же опасность. Каждая тень на стенах кажется предупреждением. Если что-то пойдет не так, последствия будут катастрофическими. Слышу, как Марат тихо шевелится. Ты чего не спишь? Его голос звучит хрипло и сонно, но в нем сразу проскальзывает напряженность. Не знаю, не могу. Слишком много мыслей. Он садится, потягиваясь. Свет от огня на мгновение освещает его лицо. Во взгляде нет ни капли сна. Только настороженность и сосредоточенность. Марат смотрит на меня, как будто пытается прочитать мои мысли. «Тебе страшно?» Словно считывает мои эмоции. «Да, но теперь немного меньше». Он кивает, подходит ближе и садится рядом. Мы оба молча тянемся к огню, как будто это единственный способ остаться в реальности. Наша тишина кажется поддержкой. Молчание не давит, а наоборот успокаивает. «Завтра надо ехать», — говорит Марат спокойно. Демид проверяет адрес с флешкой. «Если все пойдет по плану, у нас будет шанс действовать». «Ты уверен, что она там?» — спрашиваю я с надеждой. «Хочется верить, что все получится, как задумалось». «Не факт». Марат пожимает плечами. «Мы должны быть готовы к любому исходу. Но лучше, чем ничего». Мы снова замолкаем. Я ощущаю его рядом. Его дыхание. Его присутствие. Это дает чувство защищенности. Он снова нарушает тишину. Но его голос теперь ниже. Почти интимный. Ты тогда пришла Громову. Ты хотела договориться? Почему? Ты же понимала, что они не дадут тебе просто уйти. Я опускаю взгляд. Перед глазами всплывает тот страшный вечер. Звук выстрела, кровь, которая так и не стерлась из памяти. Я надеялась, что смогу договориться, что Громов поможет. Но все произошло слишком быстро. Когда я поняла, что они знают обо мне, уже было поздно. Ладонь Марата ложится на мое плечо. Простое, но удивительно сильное движение. Я ощущаю тепло и уверенность, которые мне сейчас так нужны. Он не говорит лишних слов просто держит меня в этом моменте. Теперь мы хотя бы примерно знаем, кто наши враги, и у нас есть один шанс опередить их. Я киваю. Впервые за долгое время внутри загорается слабая искра надежды. Может быть, все не так плохо, как казалось еще вчера. Тишину нарушает тихий скрип за стенами. Мы оба напрягаемся. Марат жестом приказывает мне оставаться на месте. Я замираю прислушиваясь. Сердце стучит так громко, что перебивает все остальные звуки. Мар бесшумно поднимается и подходит к окну. Заглядывает наружу. На его лице мелькает напряжение. Через секунду он оборачивается ко мне. Все нормально. Похоже животное. Но лучше держать ухо востро. Я делаю глубокий вдох, пытаясь вернуть контроль над дыханием. Марат садится рядом и притягивает меня к себе. «Мы справимся. Главное, держись рядом и не паникуй». «Я стараюсь». Его взгляд смягчается. Он подкидывает дров в печь, но напряжение уже не отпускает. За окнами все кажется чужим и угрожающим. Шорохи ветра превращаются в невидимых врагов. «Марат, а если это не животное? Если они нас уже нашли?» Если бы нашли, мы бы это поняли. Но лучше быть готовыми к любому раскладу. Его спокойный тон не полностью успокаивает меня. В нем есть что-то скрытое, настороженное. Он явно дежурит, следит за каждым звуком. Я кутаюсь в одеяло, пытаясь согреться. Огонь горит, но тепло доходит не до сердца. Время течет медленно. Вдруг звонок телефона разрывает тишину. Мы оба вздрагиваем. Марат быстро достает телефон и бросает взгляд на экран. Его лицо напрягается. Что-то срочное. Он подносит телефон к уху и слушает. Его лицо становится все более серьезным. Я не слышу слов, но вижу, как напрягаются его скулы. Понял. Жду подробности. Коротко бросает Марат. И скидывает вызов. Возвращает телефон на зарядку и поворачивается ко мне. В его взгляде скрыта тревога. Игнат нашел кое-что важное про наших общих друзей. Завтра утром он нас заберет. Что именно? Пока подробностей нет. Он обещал все рассказать позже. Тревога не становится меньше. Новые данные должны были успокоить. Но получилось наоборот. Чувство того, что мы в шаге от непредсказуемой опасности, не отпускает. Марат замечает мой взгляд. И тихо добавляет. Все будет хорошо. Мы справимся. И не из таких передряг выпутывались. Я киваю. Но в груди все равно тяжесть. Обещания могут стать ничем, если враги опередят нас. Но сейчас, в этот момент, мне хочется ему верить. Расскажи мне что-нибудь. Что, например? Прищуривается он. Про передряги, из которых удавалось выпутаться. Ха! Ну хорошо. Загорается Марат. «Только кофе налью».